При таких явных знаках благоволения монархини надменный Зубов не искал благосклонности и покровительства Потемкина и не обнаруживал к нему того раболепного уважения, с каким все преклонялись перед князем Тавриды. Такая смелость глубоко потрясла душу человека в течение 15 лет, привыкшего не видеть себе совместника в доверии императрицы, в ведении государственных дел. и в общественном мнении относительно силы своей у престола. Чувство оскорбленного колоссального самолюбия зародилось в груди всемогущего до этого времени вельможи. Ни пышность, ни великолепие его окружавшие, ни почести, везде ему воздаваемые, не могли залечить этой ноющей раны. Особенно в Яссах, после взятия Измаила, Был он мрачен, задумчив, скучен, искал развлечений и нигде не находил их. Не скрывая своих чувств от государыни, Григорий Александрович писал ей в конце 1790 года. «Матушка родная, при обстоятельствах отягощающих не оставляйте меня без уведомления». Неужели вы не знаете меру моей привязанности, которая особая от всех? Каково слышит мне со всех сторон нелепые новости и не знать, верить мне или нет? Заботы в такой неизвестности погрузили меня в несказанную слабость. Лишась сна и пищи, я хуже младенца. Все видят мое изнурение. Ехать в Херсон, сколь не нужно, Не могу двинуться. В подобных обстоятельствах скажите только, что вы здоровы. В начале февраля 1791 года Потемкин начал готовиться к отъезду из Яс в Петербург. И, сделав распоряжение по армии и флоту, 9 февраля снабдил князя Репнина следующей инструкцией. Отъезжая на кратчайшее время в Санкт-Петербург, припоручаю здесь командование всех войск вашему сиятельству, а потому и предписываю. Сколь возможно, остаться до времени без движений. Ради успокоения войск разве бы нужно было подкреплять которые части? Флот Грибной исправить в скорости. Как крепости Измаил, Килия и Акерман должны быть уничтожены, То взять на то меры, употреблять жителей напомянутую работу, против неприятеля иметь всю должную осторожность, с поляками обходиться ласково и дружно, но примечать. Если бы турки вызвались на переговоры и предложили бы перемирие, не принимать иначе, как разве утвердят прелиминарно объявленный отменяем ультимат, состоящий в том, чтобы утверждено было все поставленное в Кайнаджинском трактате и потом бывшие постановления, Границу новую на Днестр и возвращение Молдавии и Валахии на кондициях, выгодных для помянутых княжеств. Казначейство будет зависеть от вашего распоряжения, о чем и в Варшаву я дал знать. Работами судов на Пруте и Днестре Поспешить прикажите и почасту наблюдать. Я в полной надежде, что ваше сиятельство все устроите к лучшему. Меня же уведомляйте через курьеров каждую неделю. Мечты о восстановлении Византии снова начали копошиться в уме Потемкина. Особенно вследствие того, что императрица под влиянием Зубова и его партии желала прекращения военных действий. Григорий Александрович надеялся лично убедить государыню в необходимости продолжения войны. Мысль о Зубове не давала ему покоя. «Зуб болит», — говаривал он окружающим, — «еду в Петербург вырвать». Близкие к князю понимали этот намек. Кроме этого государственного дела, У князя было в Петербурге еще дело личное. Он хотел сам возвратить княгине Святозаровой ее сына Владимира. Получив в дороге письмо княгини, он тотчас же ответил ей, что ее сын с честью сражается с неприятелем и вполне достоин имени, которое носит его мать, и что по окончании кампании он сам привезет его к ней. В письме он много не распространялся. Тогда же Григорий Александрович написал императрице письмо с подробным изложением семейного дела князей Святозаровых и его в нем участие и просил высочайшего ее соизволения на восстановление прав усыновленного дворянина Владимира Андреевича Петровского, дарование ему княжества и фамилии его отца, Святозарова. «Только сделать это надо, матушка, секретно, чтобы злые языки о том не проведали и не оскорбили княгиню-страдалицу нелепым подозрением», заключил свое письмо Потемкин. Императрица отозвалась на это письмо чутким женским сердцем, и просьба Потемкина была исполнена. Владимир Андреевич Петровский, за жизнью и воспитанием которого неусыпно следил князь, действительно, окончив курс в московском университетском пансионе, по собственному желанию пошел в военную службу, в армию, и в описываемое нами время служил в отряде Кутузова. Во время штурма Измаила он был легко ранен, и ко времени отъезда светлейшего – находился накануне выписки из лазарета. В день своего отъезда Потемкин подписал приказ о переводе Владимира Андреевича Петровского в гвардию с откомандированием в распоряжение фельдмаршала.